3. Готтерн уже отошел ко сну, но примерно в 5 утра на лесопилке, принадлежащей братьям Четтем, вдруг пронзительно засвистел паровой гудок. Когда на долину опускалась тьма, по этому свистку, жители определяли время ужина, после которого можно сесть у огня и почитать Библию, или полистать домашний журнал для женщин, либо новости южных ферм имеющие радио, слушали популярные программы. Телевизор был редкостной роскошью, позволить себе которую могли несколько семей в Готтерне, к тому же ретранслятор в Файте передавал только одну слабую станцию. Ряд домов на окраине города все еще имели надворные строения. Свет на террасе у тех, кто мог позволить себе электричество, обычно горел до 19 часов, говоря, что там рады гостям даже холодными январскими вечерами. А когда он гас, это означало, что хозяева легли спать. Билли Крикмар лежал на своей деревянной кровати, стоявшей между передней и маленькой кухней под одеялом. И ему снилось, как миссис Кулинс смотрит на него из-под своих похожих на рыбьи глаза очков, и требует объяснить, почему он не выполнил домашнее задание по арифметике. Он пытался сказать ей, что задание было сделано, но по дороге в школу он попал в снежную бурю, спасаясь от которой заблудился в лесу, где и потерял свою голубую тетрадь с решенными примерами. Неожиданно, повинуясь течению сна, он оказался в густом зеленом лесу на незнакомой каменистой тропке, которая вела к холмам. Он пошел по ней, пока не наткнулся на мистера Букера, сидящего на большом камне и глядящего в пространство своим страшным невидящим взглядом. Подойдя ближе, Билли увидел, что в камнях полно гремучих змей, ползающих, трещащих и собиравшихся в клубки. Мистер Букер с глазами черными, как свежий уголь для отопительной системы, поднял змею за погремушку и погрозил ею Билли. Мужчина открыл рот, и Билли услышал пронзительный крик, который становился все громче, громче, громче. Он все еще раздавался в ушах Билли, когда мальчик, приглушенно всклипывая, уселся на кровати и услышал, как звук замирает вдали. В следующий момент Билли услышал за стеной тихие голоса родителей. Открылась и закрылась дверь гардероба, и затем послышались шаги. Он вылез из кровати, попал в сквозняк, который заставил застучать зубы, и в темноте направился к двери в спальню родителей. У дверей он остановился, прислушиваясь к шепоту, раздающемуся из спальни, и припоминая, как как-то раз он вошел в спальню родителей без стука и увидел, что они танцуют лежа. Его отец тогда очень сильно рассердился, а его мать, объяснив, что им необходимо бывать в одиночестве и тишине, попросила в следующий раз стучаться. По крайней мере, это было лучше, чем когда он слышал за их дверью ссоры. В этом случае обычно был слышен громкий голос отца, но все же хуже всего были его пронзительные вопли, после которых в доме порой на несколько дней устанавливалась долгая холодная тишина. Билли собрал всю свою храбрость и постучал. Шепот смолк. Вдалеке, В стороне шоссе, — подумал он, — послышался еще один крик, похожий на крик привидений с Готтернского кладбища. Открылась дверь, и в тусклом свете керосиновой лампы на пороге появился отец с накинутым на плече плащом, бледный, с заспанными глазами. — Иди в кровать, сынок, — сказал Джон. — Ты куда-то собрался? — Я съезжу в город узнать, почему гудела сирена. Ты останься здесь с мамой, а я вернусь через несколько... Он умолк, прислушиваясь к очередному гудку сирены. «Можно мне с тобой?» — спросил Билли. «Нет», — твердо ответил Джон, — «ты останешься здесь. Я вернусь, как только все разузнаю», — добавил он, обращаясь к Рамоне, которая вышла в переднюю вслед за мужем, держа в руке масляную лампу. Джон открыл дверь и на петлях заскрипел намерзший лед. Он направился к своему видавшему виды, но еще достаточно крепкому Олсмобилю 1955 года, различные части которого, пострадавшие в ряде аварий, отличались друг от друга цветом. Кристаллики льда, как искорки, блестели в воздухе. Джон сел за руль, газанул, чтобы прогреть холодный двигатель, и, выпуская синие клубы выхлопных газов, машина тронулась по грязной дороге по направлению к главному шоссе. Как только он свернул на шоссе и двинулся по направлению Готтерну, то сразу увидел красные кометы мерцающих сигналов и с ужасающей отчетливостью понял, что полицейские машины припаркованы у дома Дейва Букера. Джон оцепенел, когда увидел сами полицейские машины и машины скорой помощи, а также темные фигуры людей, стоящих рядом. Фары Олса выхватили из темноты полицейского в накидке, говорящего по рации. Поодаль стояли Хэнк Вайтерспун и его жена Паула в пальто, одетые поверх пижам. Они жили в ближайшем от букера в доме. Окна дома букеров сияли ярким светом, который освещал фигуры входящих и выходящих из дома людей. Джон остановил машину и, подавшись вправо, опустил стекло пассажирской двери. «Хэнк!» — позвал он. «Что случилось?» Вайтер Спун и его жена стояли, вцепившись друг в друга. Когда мужчина повернулся, то Джон увидел на сером лице испуганные остекленевшие глаза. Вайтер Спун издал хныкающий звук, затем повернулся и, пошатываясь, пошел прочь. Пройдя несколько шагов, он поскользнулся и упал в лужу, собравшуюся на ледяном бетоне». Полицейский с ястребиным носом высунулся из окна своей машины. «Проезжай, парень, здесь и так зевак больше, чем нужно. Я просто хотел узнать, что произошло. Я живу прямо по шоссе и услышал всю эту суматоху. Вы родственник букером? Нет, но... Они мои друзья. Я подумал, что смогу чем-то помочь, если...» Полицейский подхватил свою готовую улететь фуражку и повторил «Проезжай». Но в следующую минуту внимание Джона было приковано к двум людям в белых халатах, выносившим из дома носилки, покрытые коричневым одеялом, которое не давало возможности увидеть то, что находится на носилках. В дверях показались вторые носилки, накрытые окровавленной простыней. У Джона перехватило дыхание. «Несите их назад!» — крикнул полицейский. «На подходе еще одна скорая из Файта!» Первые носилки стали погружать в скорую, стоявшую не далее 10 футов от Джона. Вторые, накрытые окровавленной простыней, лежали прямо напротив окна его машины. Ветер завернул угол простыни, и вдруг из-под нее, как бы пытаясь подхватить улетающий покров, выпала белая рука. Джон ясно увидел обручальное кольцо с бриллиантом в форме сердечка. Он услышал, как один из санитаров произнес «Боже мой!» и снова прикрыл руку. «Сносите их всех вниз!» — крикнул полицейский. «Пожалуйста!» — произнес Джон и схватил полицейского за рукав. «Скажите мне, что случилось?» «Они все мертвы, мистер! Все до единого!» Он ударил ладонью по капоту Олса и закричал «А теперь убирай отсюда эту кучу металлолома!» Джон нажал на акселератор. Пока он разворачивался, чтобы ехать домой, Подъехала еще одна скорая.